При этом, помимо сцены, существовали же еще и книги и газеты. Проза Александра разливалась во все стороны. Он напечатал приключения Джона Дэвиса, очень вольный пересказ английского. Издал очередного Наполеона в ответ на ожидания бонапартистов. Серию знаменитых преступлений в сотрудничестве с Орну. Фьерентина, Нарсисом Фурнье и Мальфием. Восемь томов литературы не самого высокого пошиба, но зато хорошо продающийся. Бальзак, который и сам много писал, не скрывал презрения, с которым относился к этому писаке. Особенно сильно раздражали Метро театральные успехи неугомонного собрата. Как-то вечером, встретившись с ним в салоне, который посещали оба писателя, он, не удержавшись, смерил взглядом Дюма и проворчал себе под нос — Когда я ни на что уже не буду годиться, возьмусь за драму. Дюма не полез за словом в карман. Так начинайте прямо сейчас, сходу ответил он, и, завоевавшую сразу необычайную популярность реплику тут же стали передавать из уст в уста. Однако Александр не жаждал ссоры. Он опасался, что даже самый мелкий скандал лишит его шансов попасть во французскую академию. Он настолько заботился о том, чтобы не создать у этих господ с набережной Конти впечатление о себе как о смутьяне, что после поражения восстания Барбеса и Бланки весной 1839 года старался держаться в сторонке от протестующих против вынесенного местежником сурового приговора интеллектуалов, во главе которых стояли Виктор Гюго и Жорж Санд, не поддерживал их выступлений. Решившись придерживаться в области политики благоразумного нейтралитета, он намерен был привлекать внимание лишь своими произведениями. «Нельзя одновременно быть всеми уважаемым творцом и известным скандалистом», — решил он. «Хотя бы тогда нельзя, когда намереваешься войти в Академию». Впрочем, даже Ида, которая неизменно донимала его по пустякам, тут в главном оказалась с ним согласна. Теперь и ей захотелось респектабельности. Внезапно парижские салоны потрясла совершенно невероятная новость. Дюма образумился. Он готов жениться на своей давней любовнице. Что же побудило его именно теперь решиться на этот шаг? По мнению многих, в том числе и злоязычного Ежена де Меркура, Решение было принято благодаря герцогу Орлеанскому. Как-то раз, во время большого приема в Тюильри он сказал Александру, простодушно представившему ему Иду, «Разумеется, дорогой мой, вы могли представить мне только вашу жену». Подобное замечание, исходившее от его королевского высочества, было истолковано Дюма как дружеский приказ узаконить отношения. Другие близкие друзья, читы утверждали, будто Жак Доманш, давний покровитель Иды, ставший основным кредитором Александра, пригрозил последнему арестом за долги, если тот немедленно не женится. Наконец, по словам Поля Лакруа, Александр согласился надеть кольцо на палец подруги ради того, чтобы хорошо выглядеть в глазах академиков, которые, это всем известно, с недоверием относятся к кольпковым пиратам. Как бы то ни было, получается, что требования узаконить свое семейное положение шли со всех сторон, и Дюма пришлось уступать по всей линии фронта. Другу, который спросил у него об истинных мотивах его решения, он ответил ворчливо и вместе с тем насмешливо. «Дорогой мой, это лучший способ от этой бабы отделаться». Само собой, подобное событие влекло за собой немалые расходы, но вездесущий осенизатор Жак Доманш вызвался помочь. Александр занял у него 36 тысяч франков, с тем, чтобы оплатить расходы, связанные со свадьбой. Еще полторы тысячи франков предназначались на покупку обручального кольца, украшенного бриллиантом. Брачный контракт был заключен 1 февраля 1840 года, В присутствии нотариуса метра Деманеша вклад новобрачного в семью составляли права на все его драматические и литературные произведения, в том числе оценивавшиеся в 200 тысяч франков. При данной новобрачной заключалось в драгоценностях и столовом серебре на сумму 20 тысяч франков и сотни тысяч франков наличных денег хотя у нее не было ни гроша за душой, помимо того, что давал ей дюма на ведение домашнего хозяйства. Если весь Париж только потешался над этой удивительной свадьбой, Александр-младший, которому к тому времени исполнилось 16 лет, возмущался мизальянсом отца. Мелани Вальдор разделяла его негодование – Она по-прежнему воспринимала мальчика отчасти как сына и уговаривала его обратиться к настоящей матери, Лор Лабе, равно как их свидетелям будущей свадьбы, с тем, чтобы помешать разыграться той чудовищной комедии, которая тем временем готовилась. Лор Лабе отказалась в этом участвовать. Чувство собственного достоинства не позволяло ей вмешиваться в столь личное дело. И тогда Мелани Вальдор посоветовала Дюма-младшему написать гневное письмо родителю, проявившему себя безответственным. Тут как раз в это время на несколько дней отправился отдохнуть в Птитвилет к Жаку Даманжу. Стало быть, именно туда Мелания передала послание взбунтовавшегося сына. Каким образом? Послала его с ординарцем собственного мужа, капитана Вальдора. С ним, правда, к этому времени она уже давно жила раздельно, но Ведь это нисколько не мешает людям, принадлежащим к хорошему обществу, оказывать друг другу мелкие услуги».